Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери военного начальника. Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чехотшного сложения, носил очки цвета йода, Говорил несколько сипло, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательно и хозяйственно по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников. Но и первым браком был женат на красавице.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 в гостиную, в небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный. Он каждую ночь сбивал не одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной: "Это безобразие. Он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу."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 Рисует на грифельной доске домики Или шепотом читает по складам Все одну и ту же Книжечку с картинками Купленную еще при покойной маме Смотрит в окно Спит он на полу Между диваном и каткой С пальмой Он сам стелит себе постельку вечером И сам Прилежно убирает Свертывает ее утром и уносят в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришками.